От активного протестантизма к зомби-протестантизму, а затем к ноль-протестантизму. Именно этот двойственный протестантизм потерпел крах в период с 1870 по 1930 год. В результате возникло то, что я называю зомби-протестантским обществом. Мир, в котором религиозная практика сократилась, но социальные ценности религии сохранились, как и обряды, предписанные различными церквями. Ни крещение, ни брак, ни погребение не ставятся под сомнение. Но в знак того, что библейские заповеди «плодитесь и размножайтесь» больше не соблюдаются, уровень рождаемости падает, особенно среди среднего класса. Лишившись протестантских рамок, Великобритания открыла для себя чистый национализм, который теперь лучше связывал Англию и Шотландию в единое целое, превосходящее их различные церкви и без лишних сомнений приняла участие в кровавой бойне Первой мировой войны. Эта война, следует отметить, вышла за рамки жестокого военного противостояния между Францией и Германией и столкнула на более фундаментальном уровне две главные экономические державы того времени, две протестантские страны, находившиеся в процессе превращения в зомби – Германию и Великобританию. Прогрессивный либерализм и лейбористы, в итоге поглотившие своего либерального спонсора, были наиболее заметными политическими ответвлениями этого зомби-протестантизма. Подавляющее большинство восходящих кадров лейбористов были выходцами из нонконформистских сект. Именно этот призрачный протестантизм позволил Великобритании в период с 1939 по 1945 год оставаться единым, эффективным и нравственным сообществом, менее националистичным на данном этапе, чем в 1914 году, но принявшим необходимость войны с покорностью и достоинством. После Второй мировой войны в Западном мире наблюдался незначительный возврат к религии. За ним скрывалось гораздо более массовое возрождение зомби-христианства, будь то протестантского или католического, то есть ценностей, порядочности и конформизма, вытекающих из религии независимо от религиозной практики. Ударные волны нацистского нигилизма нашли далекое и широкое распространение. Развитый мир переводил дух. Это был период расцвета максимального семейного конформизма, ставшего основой всплеска рождаемости. Этому процессу способствовало особенно четкое разделение мужских и женских ролей. Наряду с семейным конформизмом послевоенное государство всеобщего благоденствия стало высшим воплощением зомби-христианства, его апофеозом. Переход от стадии зомби к нулевому состоянию произошел с 1960-х годов. Как мы уже видели, эти изменения были связаны с развитием высшего образования и последующего за ним образовательным расслоением. Наконец, социальной фрагментации. Количество крещений сократилось, число незаконных браков возросло, как и разводов, повторных браков и неполных семей. Возросла частота кремации. В 1888 году в самом начале зомби-фазы на кремацию приходилось 0,001% похорон, в 1939 году 3,5%, а в 1947 году 10,5%. В 1960 году на заре финальной революции на нее приходилось 34,7%. К 2021 году на кремацию приходится 78,4%. Как и брак для всех, преобладание кремации ясно указывает на то, что протестантизм достиг состояния нуля. Однако введение брака для всех имеет то преимущество, что в нем указана дата, которая символически отмечает конец христианства в стране. В Англии такой датой является 2014 год. Вот почему неолиберализм периода Тэтчер, наступивший после The Beatles и The Rolling Stones на фоне внебрачного сожительства и незаконно рожденных детей, не говоря уже о сексуальной свободе, которая прилагается, не является либерализмом эпохи искупления. Конечно, классический либерализм принял свободную торговлю и не дал ирландцам умереть с голоду, Но он сосуществовал с активным протестантизмом, который удерживал единство общества и наделял базового британца суперэго «человек, испорченный первородным грехом, является как злом в целом, так и в сексуальном плане», и «эго-идеалом» — искупление, спасения и так далее. Он сопровождал промышленную революцию, массовое увеличение производства предметов инженерами, мастерами, Квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Неолиберализм, с другой стороны, эмансипировал финансы и приступил к разрушению производственного аппарата. На своем чистом и совершенном рынке господствуют люди без морали, являющиеся просто жадными. После активного протестанта, раннего либерализма и зомби-протестанта государства всеобщего благосостояния идеальный человек тетчеровского неолиберализма ноль протестант.